Вопрос о воспитании ленинского призыва был предметом серьезного обсуждения. Пленум ЦК поручил Организационному бюро ЦК обратить особое внимание на воспитание ленинского призыва и создать специальную комиссию для организации этой работы. Оргбюро и Политбюро ЦК утвердили комиссию по политическому воспитанию ленинского призыва в которую вошли 15 членов и кандидатов ЦК и представителей крупнейших промышленных организаций Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской и других. В состав комиссии вошли товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Куйбышев, Калинин, Угланов, Дагадов, Бубнов, Сырцов и другие. В состав комиссии вошли 15 членов и кандидатов ЦК Избранный после 13-го съезда секретарём ЦК товарищ Каганович, в половине июня 1924 года комиссия приступила к работе. В споре о том, с чего начинать воспитание ленинского призыва, нашлось твое яркое выражение борьба ленинизма за единство теории и практики. Я помню одно из первых заседаний комиссии, на котором товарищ Сталин говорил о вопросе о том, начинать ли воспитание ленинского призыва в обучении их в партшколах, а потом обучить их двинуть на практическую работу, не маленький вопрос практика нашей работы, а большой вопрос, связанный с нашим ленинским подходом к вопросу о единстве теории и практики. Сталин призывал давать отпор бюрократам-оппортунистам. Оттягивающим вовлечение рабочих в практическую работу и одновременно давать отпор оппозиционным элементам в партии и не допускать отклонения и тех партийцев-ленинцев, которые недооценивают значение теории ее и её изучения в обучении рабочих в партшколах, основам ленинизма и бретон самым энергичным образом. Так да мы, в противоположность оппортунистам, и здесь обеспечим надёжное единство теории и практики. Мы все последовательные ленинцы. Молотов, Койбышев, Каленин, Дзержинский, Фронзы, Ворошилов, Женькидзе, Коганович, Ярославский, Андреев, Мекаян, Киров, Шверник, Коротков, Шклятаев и другие. Горячо поддержали товарища Сталина. Осуществляя директиву 13-го съезда ЦК и местные организации конкретно руководили делом вовлечения новых членов в партии в практическую работу, обеспечивая не огульный, а индивидуальный отбор. Комиссия ЦК проверяла ход работы на местах, в том числе в ячейках и районах, докладывала оргбюро ЦК которая вплотную конкретно подходила к решению этих вопросов. ЦК и его комиссия и аппарат ЦК наблюдали за тем, что работа по организации повлечения молодых членов в партии Ленинского призыва, в партийные, государственные, профсоюзные и другие общественные организации проводилась не от случая к случаю, не ударно-компанейски, а планомерно и систематически. Коммунисты Ленинского призывали двигались на руководящую работу в партийные, советские и профсоюзные органы, в том числе избрание мих в руководящие партийные органы. В конце 1924 года при перевыборах в бюро ЦК было избрано в новый состав бюро 20-25% В ряде ячеек были избраны и секретари ячейки из новых членов партии Ленинского призыва, при этом в некоторых районах они же избирались и в руководящие районные органы. Еще больше процент избранных новых членов партии был в руководящих профсоюзных организациях, особенно низовых и средних звеньев. К концу 1924 года Было вовлечено членов партии ленинского призыва в общественную и государственную работу около 75% от всего их состава. В некоторых местах даже перебарщивали в нагрузке их общественными обязанностями, так что ЦК приходилось вмешиваться. В 1924 году партия не только выросла количественно, но и окрепла качественно.